Глава двадцать Делать нечего, Портвейн он отспорил, Чуду-юду уложил и убег. Владимир Семенович Высоцкий Наракан вот уже трое суток спасался бегством От посланных по его душу карателей. Жизнь — штука непредсказуемая. Еще недавно ты был царем могучего прайда Гевов и будущее казалось тебе радужным и безоблачным. Первый кусок от добычи на выбор принадлежит тебе. Самые сильные и красивые самки твои. Никто из самцов не смел косо посмотреть в твою сторону. И вдруг один самец не просто посмотрел, он бросил тебе вызов. Более того, выиграл честный бой, утвердив себя в глазах соплеменников новым лидером стаи. Подсознательно, на уровне инстинктов, Наракан осознавал, что рано или поздно все хорошее в жизни заканчивается и что в конечном итоге ему придется умереть. Но все естество крупного хищника протестовало против такой несправедливости. Поняв, что проиграл, он не опустил тентакли к земле и не подставил покорно шею под челюсти более удачливого соплеменника. Он позорно сбежал. Геф прекрасно осознавал, что одному ему в этом мире не выжить. А также то, что по его следу непременно пойдут охотники, которые рано или поздно его настигнут. Увидев на скале характерные царапины, оставленные крепкими когтями, Геф остановился, вдохнул воздух. Его тонкое обоняние ощутило характерный запах чужой метки. «Все». Он достиг границ территории, подконтрольной своему бывшему прайду. Дальше соваться не стоит. Там его ждет верная гибель от зубов местных хозяев. Наракан задрал голову к зеленовато-серому безоблачному небу и огласил окрестности тоскливым воем. В ответ откуда-то издалека послышался яростный рык, шедших по его следу соплеменников. Гэф обвел окрестности взглядом, полным безнадеги. Впереди чужая территория, там смерть. Позади также неминуемая гибель в желудках бывших соплеменников. А вот если побежать налево, попадешь в город. За многие сотни оборотов планеты вокруг центральной звезды после Великой войны и массового исхода хозяев, это место для гэвов стало воплощением древнего ужаса. Отважившиеся туда отправятся безумцы редко возвращались обратно. К тому же эти счастливчики страдали психическими заболеваниями и начинали представлять опасность для стаи. В конечном итоге их милосердно убивали. Если в городе так опасно, почему же всякий раз несколько гевов из каждой последующей генерации стремились туда попасть, вполне себе представляя печальные последствия своего необдуманного поступка? Причина тому – инстинктивная потребность поиска хозяина. Именно непреодолимый инстинкт заставлял некоторых гевов срываться с насиженного места и содержимостью фанатиков мчаться в смертельно опасное место. Дело в том, что изначально это были обычные стайные хищники, контролирующие пасущиеся в обширных тропических саваннах бесчисленные стада травоядных. В те времена в этом мире не было разумной жизни. Но в какой-то момент... На одном из континентов распахнулись порталы, и на планету ступила нога первого разумного. Физически это были довольно слабые существа, но у них имелись магия, развитые естественные науки и глубокие технологические познания. Какое-то время пришельцы строили города, создавали промышленные производства, осваивали недра, вели торговлю. Однако через столетия мирной жизни между отдельными общностями разумных начались разногласия экономического и политического толка. В какой-то момент ряд незначительных региональных конфликтов привели к тому, что заполыхала вся планета. Воюющие стороны стремились использовать друг против друга все, до чего могли дотянуться руки. Под эту раздачу попали и относительно безобидные гэвы. Агрессивные хозяева мира улучшили их организмы и наделили магией, превратив в настоящие машины для убийства, беззаветно преданные на генетическом уровне тем, кто дал им силу. Для удобства взаимной коммуникации модификантов также наделили таликой разума. В конечном итоге пришлые и хозяева, то ли все погибли в результате вооруженных конфликтов, то ли, спасая собственные жизни, разбежались по другим мирам. С тех пор минуло очень много времени. Создатели города и других ему подобных поселений исчезли, будто их и не было. Гэвы остались. Им пришлось заново приспосабливаться к дикому образу жизни. Благодаря заложенным их бывшими хозяевами способностям это оказалось не так уж и сложно. Несмотря на то, что даже внешний вид создателей – Напрочь стерся из памяти брошенных на произвол судьбы квазиразумных тварей, время от времени у некоторых из них возникает непреодолимая потребность найти хозяина. В этом случае зверь срывался с места, бежал в ближайший город и либо погибал там, либо, убедившись в отсутствии искомого, возвращался обратно в свой прайд, чтобы окончательно сойти с ума и уйти в места вечной охоты с помощью своих же соплеменников. Наракан как и все нормальные члены бывшего его прайда, панически боялся города и при других обстоятельствах туда ни за что бы не пошел. Однако по своей натуре он был прагматиком и прекрасно понимал, что иного выхода в данный момент для него не существует. Не сделай он этого сейчас, очень скоро, бывшие его соплеменники с превеликим удовольствием сожрут плоть проигравшего вождя и даже костями не подавятся». На первый взгляд город оказался не таким уж опасным местом. Разбросанные повсюду магические ловушки и смертельно опасные растения он легко определял магическим зрением и обходил сторонкой. Благо, хищных тварей, кроме мелких грызунов, здесь не наблюдалось. Единственной неприятностью был необычайно высокий потенциал какой-то странной энергии. Такие понятия, как потенциал и энергия, не были доступны разуму Гева. Но на физическом уровне Наракан ощущал то, как в каждую клетку его организма постепенно вливается нечто такое, от чего ему становится все хуже и хуже, и любая попытка выплеснуть эту субстанцию в форме какого-нибудь доступного конструкта или в сыром виде у него не получается. Через двое суток бессмысленного хождения по городу хозяев Гева начало мутить от переполнявших организм чужеродных флюидов. Даже мелкие грызуны, оказавшиеся необычайно вкусными, уже не радовали желудок, поскольку каждая съеденная им тушка еще больше насыщала его тело избыточной вредоносной субстанцией. На третьи сутки он уже подумывал о том, чтобы вернуться в родные пинаты и пусть соплеменники сожрут его вместе с пропитавшей всего его мерзостью. Однако могущественный бог Гевов и на этот раз оказался на стороне низвергнутого владыки. Своим, практически помутившимся магическим взором, Наракан в какой-то момент увидел нечто такое, что буквально приковало к себе все его внимание. Большой камень красноватого цвета. Таких камней в округе разбросано превеликое множество. Вот только этот был тщательно обработан и форму имел правильного параллелепипеда. Основательно врытый в землю, он слегка выступал над ее поверхностью. Но не форма камня привлекла внимание зверя. Над плитой висел огненный росчерк, будто застывший разряд небесного электричества. Поначалу Гэф почувствовал непреодолимый страх. Что-то в этом огненном знаке показалось зверю очень опасным. Ему захотелось немедленно развернуться и бежать прочь от этого загадочного феномена. Однако разумная составляющая не позволила ему просто так покинуть это место. Нечто, именуемое «жажда познания», в конечном итоге преодолело инстинкт самосохранения и заставило зверя сделать первый осторожный шаг в направлении так напугавшего его огненного знака. Затем еще один, потом еще, до тех пор, пока один из врагов Гева не уперся в какую-то невидимую субстанцию. И, о чудо, как только это случилось, Избыток накопленной энергии мощным потоком устремился в висящий в воздухе огненный росчерк. Монстр едва не потерял сознание из-за охватившей его эйфории. В его примитивном сознании непонятно откуда появилось понимание происходящего. Дверь. Это дверь в иной мир. И она скоро откроется и пропустит его туда, где еще не ступала нога ни одного его соплеменника. А может быть, и вообще ни одного Гева. Или все-таки ступала? Неожиданная мысль хоть слегка и напугала зверя, но не до такой степени, чтобы отказаться от посещения нового для себя места. Дверь распахнулась. Гев вошел в нее и тут же почувствовал небывалую легкость во всем теле. Магический потенциал здесь оказался столь незначительным, что избыток, не на открытие врат энергии, практически тут же выплеснулся в окружающее пространство, оставив необходимый ее объем, генерируемый и запасаемый только его внутренним источником. Лишившись избытка энергии, зверь также испытал неведомое доселе чувство голода. Инстинкт ему подсказал, что биологического материала, необходимого для функционирования организма, здесь очень и очень много. Вот хотя бы эти... Замершие на одном месте гиганты, питающиеся соками Земли и светом центральной звезды. Также, неведомо откуда, у Гева появилось осознание того, что в его распоряжении всего лишь два часа. Если портал закроется, то попасть обратно в свой мир он уже не сможет никогда, ибо накопить нужное количество энергии в этом мире ему не дано. А это означает, что оставаться здесь в одиночестве нет никакого резона. К великому его сожалению, ему все-таки придется уйти из этого благодатного места и возвратиться обратно. Даже за столь незначительный срок пребывания в новом мире Наракан сумел до упора набить живот, обеспечив себя питательными веществами на ближайшие пять суток, в течение которых будет заперт вход в это место. Ничего, это время он отлежится на границе города и территории своего бывшего прайда, когда вновь появится возможность он снова вернется сюда, чтобы наесться до отвала вкусной пищи, от которой сила буквально струится по всему телу, а также сбросить избыток накопленной в городе вредоносной энергии. Наракан на инстинктивном уровне осознал, что в результате посещения этого необычного места он теперь значительно сильнее того, кто самым наглым образом лишил его лидерских прав в родном проеде, А это означает, что можно отправляться обратно и бросить вызов своему недругу. Однако, немного поразмыслив, Гэф решил не торопить события. Вернуть власть всегда успеется. Сейчас главное для него — стать как можно более сильным, чтобы исключить любые случайности. Для этого ему нужно прийти сюда несколько раз. А вот когда он станет самым сильным Гэвом, можно будет вернуться к неблагодарным соплеменникам. Для начала он убьет всех посланных за ним охотников. Затем очередь дойдет и до нового лидера. Наракан представил картину, как терзает тушу поверженного врага, упивается его кровью, отрывает куски плоти и проглатывает не жуя. Потом очередь дойдет до соплеменников. Нет, он будет добр и милостив к ним. Он сохранит их ничтожные жизни. Он просто заберет лишь самых красивых и здоровых самок, способных дать полноценное потомство и отправиться вместе с ним в этот мир, чтобы начать жить на новом месте с чистого листа. Что будет дальше с его соплеменниками, вполне предсказуемо. Ослабленная стая станет легкой добычей другого прайда и поделом им. Означенные пять суток пролетели как один день, и вновь переполненный энергией наракан стоит на гранитной плите и нетерпеливо отсчитывает тики, оставшиеся до момента, следующей активации перехода в иной мир. Вот он наконец-то появился, тот загадочный огненный росчерк. Побыстрее закачать в него необходимое количество энергии. Вот распахнулась зеркальная плоскость перехода. Пара шагов, и он на месте. Но что это? Мощный удар в бок тяжелым тупым предметом, и его могучее тело отправляется в недолгий свободный полет. Опа! Есть контакт! Вот она, страшная рожа, украшенная шевелящимися тентаклями, как у Дэвида Джонса. Если бы у твари наличествовали человеческие глаза, было бы полное сходство с жутким персонажем пиратов Карибского моря. Ладно, сейчас не до сравнительных оценок. Как только огромная башка твари показалась из портала, моя рука, вооруженная отточенной до бритвенной остроты тактической саперной лопаткой, ударила по натянутому, как струна, канату. Освобожденное бревно-таран помедлила доли секунды, преодолевая инерцию системы. Затем все быстрее и быстрее устремилась к цели. Любоваться процессом мне некогда. Зажав в руке лопату, мчусь на полной скорости к веревке, привязанной к другому дереву, той, что удерживает заостренное бревно над ямой. Добегаю до нужного места аккурат, когда чудовище, пролетев по заранее рассчитанной траектории, оказывается в моей яме. Еще один удар. Еще одно громкое бздынь. И заостренная балда обрушивается на зверя. Пришпилила или не пришпилила, проверять некогда. В глиняной плошке уже шипят под действием серной кислоты цинковые и медные пластины, вырабатывая необходимую электроэнергию для подрыва моего боеприпаса, находящегося на дне ямы. Прячусь за ствол поваленного дерева и замыкаю цепь, соединив между собой два проводка. Ток пошел, но эффект нулевой. Моя адская машина не сработала. Черт, черт! Громко ругаюсь вслух и вновь пытаюсь активировать заряд посредством электричества. Не получилось. Похоже, во время падения в яму твари удалось каким-то образом повредить прикопанный неглубоко провод. Ладно, не сработал плана, у меня есть запасной. Хватаю заранее приготовленную динамитную шашку с вставленным огнешнуром и капсулем-детонатором. Достаю из кармана коробок со спичками, чиркую головкой отерку. Сломалась подлюка. Вторая лишь пошипела, но не зажглась. Отсырели, что ли? Третья также не порадовала. В отчаянии, сам не понимая, каким образом, создаю огонек на ладони. Туда на автомате сую кончик шнура. Горит! Мчусь на полной скорости к яме. Заостренное бревно никак не повредило зверю, лишь слегка ошарашило. Это страховидлище, встав на задние лапы, передними, оперлась о край ямы и вот-вот выпрыгнет из нее. На, сука! Я заорал, как мне показалось, на лес и отправил шашку на дно ямы. Теперь бежать и как можно быстрее, ибо сейчас рванет 10 кило динамита, а это весьма и весьма приличный заряд. Шарахнуло, но как-то вяло, на мой взгляд. Скорее всего, из-за того, что взрывчатка находилась в довольно глубокой яме и ударная волна ушла вверх. Возможно, туша зверя поглотила энергию взрыва. Так или иначе, меня лишь чуть-чуть толкнуло в спину. Я успел повернуть голову и краем глаза увидел, как ночной мрак развеивает ярчайшая вспышка. Гигантскую тушу буквально вынесла из ямы, приподнимает высоко в воздух и отбрасывает метров на пять от ее края. Присмотрелся. Тварь не подает признаков жизни. Лих же ей досталось. Мысленно погладил себя по голове за то, что не пожадничал, и вместо первоначально запланированных четырех килограммов динамита Щедрой дланью отмерил все десять. Оставшееся взрывчатое вещество пригодится для изничтожения гранитного камня, что посреди поля. Первым делом подбежал к непрошенному гостю из-за положил руку на один из его рогов и, войдя в медитативный транс, приготовился получить посмертный массив знаний о его мире. Информации было много, но вся какая-то однообразная. Его детство можно охарактеризовать одним словом — страх. Страх остаться голодным, страх быть сожранным кем-то из сородичей, страх быть брошенным на произвол судьбы во время случек матери с очередным самцом. Войдя в силу, Гев победил в битве старого лидера Прайда и получил именно ракан, завоевав право стать вождем. Затем потянулись годы безмятежной жизни: обильная жрачка, добытая трудолюбивыми самками. Бурный секс с одной или сразу с несколькими подругами. Крепкий сон, способствующий восстановлению организма и редкие схватки с очередным претендентом на главенство в стае. Интересный факт. Когда я прокручивал в сознании наиболее яркие воспоминания абсолютно чуждого для меня по всем параметрам существа, мне не было противно, но ну ни капли. Еда казалась вкусной, самки очаровательными, запах от них одуряющий волнующим. Странные закидоны сознания. Впрочем, с этим после разбираться буду. Наконец, кинопленка жизни Наракана закончилась, и я с облегчением вздохнул. Массового вторжения гэвов на землю в обозримом будущем не предвидится. Вынырнув из медитативного транса, осмотрелся. Ночь. Вновь на поляне разлита та самая мутная нематериальная пелена, от которой мой друг Потапыч уж очень интенсивно чихал. Пусть повисит медведю и вообще кому-либо, здесь пока что делать нечего. А я в это время сгоняю за пелену, посмотрю с собственными глазами на загадочный город, выясню, что же там так пугает, а иногда приманивает самых опасных на планете хищников. Прежде чем отправиться в путешествие в неведомое, прихватил рюкзак с запасом провианта и кое-какими другими вещичками, а также универсальную лопату». Подумав немного, револьвер все-таки извлек из рюкзака и сунул за поясной ремень, предварительно проверив, стоит ли тот на предохранителе. Удивительно, только что вокруг царила звездная ночь, и вдруг, как-то неожиданно, за ртутной гранью оказался яркий солнечный полдень. Вот только местное солнце ярче, чем земное. Оно слегка зеленоватого оттенка, и небо серовато-зеленое. А вокруг? Ну нифига себе! Неожиданно низким голосом изрек я. Даже напугался. С чего бы это? Вроде бы мутационные процессы голосовых связок у меня только начались, а тут выдаю басы, что тот Федор Шаляпин. Прошу не путать с неким Прохором, который, по сути, ни разу не Шаляпин. Запустил магический сканер. Ага, повышенное содержание гексофторида серы, безвредный для организма человека газ, что-то типа азота, который мы с вами вдыхаем ежедневно тоннами. Прокашлялся и выдал демоническим басом из репертуара великого певца. «Мой совет до обручения, ты не целуй его! Мой совет до обручения, не целуй его! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Еще хотел что-нибудь спеть Эдека из «Фауста Шарля Гуно» или знаменитую «Дубинушку» Федора Ивановича, но не стал плевать на голосы песни тут мир другой даже с первых мгновений понятно что весьма и весьма необычный сделав пару шагов от портальной плоскости просканировал окрестности на предмет потенциальной опасности так крупных зверей тут не водятся на пределе чувствительности отмечается какое то движение но из воспоминаний Гева мне известно что здесь встречаются мелкие грызуны питающиеся насекомыми и растительными остатками опасными Могут здесь быть только ядовитые и хищные растения. Этот момент стоит учесть. То, что я оказался именно в городе, стало ясно сразу. Причем этот населенный пункт когда-то подвергся то ли атомной бомбардировке, то ли действию какого-то не менее мощного магического оружия. Портальный камень располагался на довольно высоком холме, откуда окрестности просматривались на довольно приличное расстояние. На месте предполагаемого центра города я увидел обширное озеро, образовавшееся определенно после взрыва очень мощного боеприпаса, возможно, термоядерного, на что однозначно указывают торчащие из воды полуразрушенные решетчатые конструкции и покореженные остовы высотных зданий. Откровенно говоря, весь город производил весьма гнетущее впечатление. Целых зданий не осталось вообще, а те, что сохранились, были густо оплетены агрессивной растительностью. Некоторые остовы представляли из себя буквально бурые холмы с различными оттенками желтого и зеленого. Тут я обратил внимание на растущий в десятки шагов от меня куст высотой примерно мне по пояс с ярко-голубыми листьями и очень красивыми цветами, напоминающие цветы какой-нибудь садовой розы металлического золотистого оттенка. Одновременно с цветами на кусте присутствовали плоды, в разной стадии созревания. Мне показалось, что от растения исходит нежное сияние, также золотистое. Соблюдая максимальную осторожность, приблизился к кустику. Вроде бы реакции никакой. Осторожно касаюсь его металлическим штыком лопаты. В меня не плюнули ядом, не запустили отравленными иглами, не попытались протянуть загребущие ветки с крючковатыми иглами. Да, игл на растении нет, ни крючковатых, ни прямых протянул руку, сорвал листок и буквально охренел от полученных результатов сканирования. Как оказалось, только в этом листочке присутствует едва ли не вся таблица Менделеева, да еще в таких замысловатых химических комбинациях, что впору подключать целый институт для его изучения. Разумеется, никого подключать я не собираюсь, но в высушенном виде это растение может стать основой для очень ценных лекарственных препаратов, в том числе способствующих комплексному оздоровлению человеческого организма. «Это вам не какие-нибудь молодильные яблоки из русских народных сказок. Это вполне реальная вещь. Можно сказать, панацея!» Трубно пробасил я и захихикал злодейским демоническим голосом из компьютерных игрушек моей первой реальности. «Осторожно выкопал кустик. Жаль, на земле не приживется. Магический фон не тот». Что касаемо окружающего фона, я сразу обратил внимание на переизбыток в окружающей среде магической энергии. Вот только в отличие от организма Гева мой не воспринимает ее как нечто чужеродное. Невидимые волны приятно обтекают тело, создавая впечатление легкого освежающего ветерка. И вообще, мне здесь было очень хорошо и уютно. Казалось, взмахни руками и взлетишь высоко-высоко, как в каком-нибудь приятном сне. Выкопанный из почвы куст я тут же закинул в портал. Неплохо бы еще один такой найти, а лучше целую поляну. Времени хоть отбавляй, можно сделать запас на будущее. К великому моему сожалению, самое тщательное сканирование не выявило на доступной дистанции более ни одной сигнатуры столь чудесного растения. Мне однозначно повезло сразу же наткнуться на нечто уникальное. Исследование других растений положительных результатов не принесло. По своим лечебным свойствам это все те же самые ромашки, подорожник или зверобой, только со значительно большим запасом магической энергии. Но это для меня не проблема. Могу в любую травку своего мира вкачать из своего источника этой субстанции сколько потребуется. А значит, заготовкой лекарственного сырья заниматься нет надобности. Пожалуй, стоит прогуляться вдоль вон той аллеи. Сказано – сделано. Стоило мне отойти от портала метров на 50, я увидел что-то типа широкой транспортной магистрали. Асфальт не асфальт – непонятное, мягкое, слегка пружинищее под ногами покрытие. На нем ничего не растет. Экспресс-анализ показал сложный комплекс углеводородных соединений со свойствами самовосстановления за счет поглощаемой магической энергии и падающего на дорогу мусора. Прям квазиживой организм. Удивительно с какой легкостью я начинаю манипулировать своим даром. А может, это только здесь, из-за огромного магического потенциала этого места. На проезжей части заметил несколько практически развалившихся останков колесных транспортных средств. Подошел к наиболее сохранившемуся. Напоминает контейнеровоз из моей первой реальности. Судя по эргономике кабины, водителем мог быть обычный человек. К сожалению, никаких останков местных разумных не видно. Похоже, нанесенный по городу удар неведомым оружием, каким-то из своих поражающих факторов воздействовал разрушающе на живую плоть. Это потом сюда занесло семена растений, а за ними пришли насекомые и мелкие животные. Высокоорганизованным существам типа гэвов здесь, насколько я понимаю, не нравится. А еще наракан, поглощая нормальную магическую энергию, выделял взамен нечто несуразное и весьма опасное для живых организмов. Скорее всего, специфическая особенность данного вида. Теперь мне понятно, почему гэвы избегают подобные места. Травоядные, кстати, также предпочитают их обходить. Обходя полуразрушенные остовы автомобилей, я отошел от портала примерно на километр, пока со стороны города которого так панически боятся самые грозные хищники на планете, никакой угрозы не почувствовал. А нет, рано возрадовался. Как раз на моем пути, прямо на дороге, метрах в пяти, что-то завихрилось и слегка замерцало. Спасибо памяти покойного наракана, принцип действия большинства здешних ловушек мне известен. Также то, как они выглядят в магическом спектре. Я подошел к обочине дороги, поднял обломок ветки и точным броском отправил в обнаруженный феномен. Как только предмет оказался в зоне действия вихря, его закрутило, завертело и перемололо. В мгновение ока деревяшка осыпалась на асфальт мельчайшей пылью. Налетевший ветерок подхватил практически невесомое облачко и унес в направлении густых придорожных зарослей. Да, не хотел бы я попасть под воздействие этой бяки. Ладно, идем дальше». И внимательно смотрим не только под ноги. В воздухе могут быть сюрпризы намного опаснее. Так, а это что такое у нас? На дороге посреди разбитых и полузгнивших колесных автомобилей покоилось массивное обтекаемое тело. Вне всякого сомнения, летательный аппарат. Насколько я разбираюсь в подобных вопросах, машина боевого назначения. Скорее всего, истребитель или штурмовик. А там, кто знает? Не исключено, что именно на борту этой хренотени и был доставлен мощный боеприпас, разрушивший город и отправивший на тот свет всех его обитателей. Почему именно эта штука так привлекла мое пристальное внимание? А потому, что на фоне совершенно безжизненных автомобилей самолет сверкал, как новогодняя елка. Осторожно приблизился к находке. Ловушек вокруг нет, хищной или ядовитой растительности также не наблюдается. А очко от чего то жемжим иными словами инстинкт самосохранения настоятельно требует как можно быстрее покинуть это место интересно откуда этот необоснованный никакими логическими предпосылками первобытный ужас остановился прислушался к внутренним ощущениям ага понятно хищный облик боевой машины сам по себе является катализатором страха а то, что она до сих пор находится в частично функциональном состоянии, добавляет приличную талику этого самого страха. Сейчас как откроется какая-нибудь потаенная амбразура? Наружу как высунется боевая турель? И как жахнет разрывными снарядами? Или какой магический артефакт боевого назначения отработает по чересчур любопытствующему чужаку, посмевшему приблизиться к летательному аппарату военного назначения? Однако я не какая-то безмозглая тварь, чтобы подчиняться позывам древних инстинктов. Аз мы человек разумный. А это означает, что просто так оставить заинтересовавший меня объект мне не позволят внутренние хомяк и гух. Именно эти два монстра дружно горланили, что риск – благородное дело. И если я все-таки струшу и сбегу, эти твари уйдут к другому представителю вида Homo sapiens, более смелому и решительному». И вообще, на каком основании я считаю, что аппарат до сих пор представляет опасность для жизни? Пораскинув мозгами, понял, что никаких объективных предпосылок для этого не существует. А есть вполне объяснимый естественный страх перед неведомым, свойственный всякому живому существу. Радучись, будто советский партизан Второй мировой, собирающийся взорвать фашистский эшелон, я приблизился к корпусу летательного аппарата, со стороны хвостового оперения. До этого хорошенько рассмотреть самолет мне мешали сгрудившиеся вокруг корпуса автомобилей. Теперь моему взору он стал доступен. Так, интересно, а где у нас реактивные двигатели? И вообще непонятно, каким образом перемещался в воздухе данный летательный аппарат. Планер вроде как вполне обычный для современного боевого самолета моей реальности. При этом никаких внешних двигателей. По всем статьям выходит, что летало это чудо расчудесное посредством какой-то волжбы. Прочности этого летающего монстра могут позавидовать лучшие модели земных танков. Приземлившись на транспортную магистраль на плоскость, летающий монстр собрал в кучу десятки автомобилей, при этом его корпус практически не пострадал. Лишь на хвостовом оперении появились незначительные повреждения. Внимательно осмотрел скол. Не металл, точно Какой-то пластик или композит. Так, пока не стреляют и чародейством не долбят. Это хорошо. Мои магические сенсоры также не отметили повышение какой-либо активности внутри или снаружи летательного аппарата. Поддавшись необъяснимому позыву, крикнул громовым басом. «Леопольд, подлый трус, выходи!» Не дождавшись ответной реакции, решил применить другую кодовую фразу постучал по корпусу и произнес «Кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?» «Понимаю, что моя детская выходка — стёб чистой воды, но ничего с собой не могу поделать. Кстати, этот стёб всё-таки помог мне устранить тремор в коленках и вообще придал решимости. Не скрываясь и не пригибаясь, обошёл боевую машину, потрогал в разных местах тщательно просканировал и, наконец-то, смог окончательно успокоиться. Мой дар ведуна однозначно подсказал, что в настоящий момент эта штука не представляет никакой опасности. Более того, внутри имеется некий предмет, который может оказаться для меня весьма и весьма полезным. На первый взгляд, корпус представлял собой нечто единое и неразъемное. Привычных блистеров, фонарей и технических лючков тут не наблюдалось. Даже закрылок не было. Скорее всего, крыло по магической команде пилота одаренного принимало ту или иную необходимую в данный момент конфигурацию. Жесть и круть! Других эпитетов у меня нет. Однако экипаж каким-то образом должен попадать внутрь. Да и обслуживание требовало доступа к основным узлам технического персонала. Вскоре, опять же благодаря своему чародейскому таланту, вход внутрь воздушного судна был мной обнаружен. Легкий магический импульс, поданный на квази мышцу запорного устройства, и дверца с легким шуршанием опускается к моим ногам. Теперь это трап. Внутри летательного аппарата узкий коридор, ведущий в кабину управления. Темно, душно и запах какой-то нехороший, однако сканирование по-прежнему показывает отсутствие каких-либо угроз моему здоровью. В кабине пилота два кресла, в каждом. Нечто напоминающее внешним видом футуристический скафандр космопроходца из далекого будущего. Касаюсь рукой один из герметичных костюмов. Мертвого тела внутри нет, только полужидкая грязь, скопившаяся в его нижней части. Похоже, это все, что осталось от пилота. Выходит, не защитили прочный корпус и скафандры членов экипажа от поражающего воздействия, сброшенного на город ядрен батона скорее всего эти парни превратились в слизь еще в воздухе умная машина совершила посадку на автопилоте так а это что тут у нас мой взгляд упал на прямоугольный кусок то ли пластика то ли картона на меня оттуда смотрело лицо с огромными фасетчатыми глазищами череп лысый кожа серая губы узкие подбородок практически отсутствует красавчик однако бр определить бабы это или мужик Невозможно. Впрочем, и не важно. А важно для меня то, что здесь воевали между собой и умирали не люди, а совершенно чуждые мне существа, с которыми мои соплеменники, случись контакт между нашими расами, вряд ли нашли бы общий язык. Наконец, я увидел то, зачем пришел в это неуютное место. Небольшой лючок на панели управления, внешним видом, напоминающий бардачок какого-нибудь земного авто. Нажал на едва заметный выступ в его центре. Пружинный механизм тут же выдвинул из корпуса небольшой ящичек. Внутри, в специальных зажимах, находился какой-то предмет размером с вишню, сиявший и переливавшийся в магическом спектре, как драгоценный камень в солнечном свете. Осторожно освободил находку из зажима и поднес к глазам, чтобы хорошенько рассмотреть. «Действительно, это оказался драгоценный камень, да еще какой!» кристаллическая модификация химически чистого углерода, иначе говоря, алмаз, а в ограненном виде бриллиант. Во всех известных мне реальностях стоит бешеных денег. Но не это для меня главное в данном конкретном камне. В моих руках весьма емкий накопитель магической энергии. Сколько ее можно сюда залить, мне пока что неведомо. И вообще, начать работать с ним у меня еще долго не получится. Уж больно маленький объем — моего внутреннего хранилища. Зачерпнешь лишек энергии из камня, и кранты, перегорел юный чародей. Начнешь сливать в него энергию и чутка не уследишь, хлоп, и нет твоего источника. Нет, я лучше подожду, а камушек припрячу в надежном месте до поры до времени». Тут мой дар подсказал мне, что пора отсюда делать ноги и возвращаться в свою уютную реальность, пока не закрылся межмировой переход. Покинув боевой летательный аппарат, не удержался и, перед тем, как убрать бриллиант в карман куртки, взглянул на него при дневном свете: красотище. Веселые брызги ярких искр во все стороны. Словами не описать, самому нужно видеть. Ладно, не стану никого дразнить излишними хвалебными словами. Спрятав добычу в карман, легкой трусцой побежал в нужном направлении. При этом не забывал контролировать окрестности. Ночная тьма лесной поляны встретила меня оглушительной тишиной. Мой друг Потапоч, утомившись орать, мирно дрых под кустом лещины. Через пару минут после моего возвращения ртутная пелена портального перехода погасла и уже ничего не напоминала о его недавнем существовании. Присев на корточки и погладив все еще теплый гранит, мысленно посетовал, что еще не скоро смогу посетить тот загадочный мир и город, разрушенный его обитателями». «Ну все, хватит ненужных переживаний», – скомандовал сам себе. «Все богатства только что покинутого мира не пройдут мимо моего носа. А пока у меня другая цель – разделка туши гева Предварительное сканирование выдало очень много интересного по его телу. Однако еще за десяток метров от поверженной туши мой чувствительный нюх уловил специфический запах разложения мертвой плоти. «Как так? Не может быть!» «Столь бурное гниение не характерно для мяса животных. Тварь погибла всего-то менее четырех часов назад!» Мой голос вернул себе былое звучание и теперь не громыхал, как иерихонская труба. Однако реальность оказалась весьма печальной. За время моего недолгого отсутствия мягкие ткани зверя успели разложиться, а неаппетитная на вид и запах субстанция начала обильно изливаться через немногочисленные отверстия в теле монстра. «Эй, кипердюмонокль, получается!» Я охарактеризовал сложившуюся ситуацию недавно заимствованным из лексикона Егоровна словцом, означающим некое весьма неприятное событие. Нюхнув изрядную долю миазмов, отбежал подальше от туши. Шкура и кости вроде бы не должны разложиться. А там, кто знает, не поленился, сходил за топором. Задержав дыхание, подошел к голове чудища, и двумя мощными ударами обуха снес рога. Схватил трофеи, и что было моче, рванул прочь от воняющей туши. С паршивой овцы хоть шерсти клок. В данном случае с протухшего говорога. хе хе Если кости уцелеют, заберу. Все равно мне сюда возвращаться, чтобы зачистить следы своего пребывания». Вернулся к портальному камню, чтобы забрать куст, доставленный из нового мира. «Слава богу, хоть этот гнить не собирается!» Затем потопал к продолжавшему преспокойно спать медведю.